Глаз Бога – один из двух рудиментарных органов зрения, которыми наделен холстовик. Они, впрочем, остаются незадействованными ввиду наличия более продвинутых сенсорных аппаратов.